Белая равнина тянулась пологими холмами вдаль, насколько хватало глаз. Клесх и Озбра отвязали лыжи и воткнули их в снег. Вдалеке, за спинами обережников, ощетинилась макушками елей в низкое серое небо кромка леса. — Думаешь, придут? — спросил Озбра, вытаптывая небольшой пятачок в сугробе, чтобы устроить кострище. — Скоро узнаем. — ответил Клесх, оглядываясь. За тущими ветками голову прутника луга просматривались намного перестрелов. Но пока мест никого живого там было не видать. Лишь подрагивали на ветру метелки засохшие прошлогодней травы. Вороний ручей, узкий и стремительный, извивался в снегу черной лентой, убегал к серой речке, которая тянулась в версте к северу а над всем этим висели низкие желтоватые облака. «Хуже нет ждать и догонять», — сказал Озбро. Его спутник молчаливо согласился. Однако ждать пришлось недолго. Оборота полтора всего. За это время успели развести костер и поставить на огонь похлебку. Двое мужчин, шедших на лыжах по занесенному снегом лугу, еще издали показались главе цитадели смутно кого-то напоминающими будто уже видел их прежде. Была ему известна и эта скупость движений, и угрюмая собранность, и хладнокровное спокойствие. Однако, когда путники приблизились и стало возможным рассмотреть лица, ротоборец вполне ожидаемо увидел хмурых, незнакомых ему мужиков, а потом разглядел в их глазах усталость, глухую усталость, которую многие путают с равнодушием. «Мира в пути!» — по привычке сказал Клесх, когда чужины приблизились. Те эхом отозвались. «Мира!» Несколько мгновений все четверо рассматривали друг друга с подозрением, недоверием, любопытством. Одни ожидали увидеть жестоких убийц, другие — злобную нечисть. Но и первые, и вторые видели просто людей — Обыкновенных людей, уставших жить под гнетом опасности и страха, измотанных и обуреваемых сомнениями. Людей, похожих между собой до оторопи, а нынче прозревших и заметивших, наконец, диковинное, необъяснимое им самим сходство. Ибо стояли друг напротив друга осененные, сирич-защитники, каждый из которых отстаивал свое. Только одним выпала доля быть охотниками, а другим — дичью. Повернись их, судьба, иначе могли бы стоять плечом к плечу. Могли бы все четверо быть обережниками, могли бы все четверо быть ходящими. Мог бы Клесх оказаться вожаком стаи. А тот, кто стоит сейчас напротив, неуловимо похожий на него сединой в волосах, уставшими глазами и тяжелыми думами, в этих глазах отражающимися, — Он мог бы быть Крефом. «Меня зовут Клесхом, а его — Озброй. Мы ротоборцы Цитадели», — спокойно сказал обережник. «Я зван», — ответил старший из двоих прибывших. Широкоплечий мужчина с седой, будто покрытой инеем бородой. «Это Дивин». Его спутник угрюмо кивнул. Молча отвязали от ног лыжи, также воткнули их в сугроб. «Садитесь». Клесх кивнул на войлоки. «Что за помощь нужна цитадели от тех, кого она убивает?» Сразу же спросил Зван, едва устроился. «И зачем нам помогать охотникам?» Осбра помешивал в котелке булькающую похлебку и помалкивал. С Клесхом он пошел потому, что после исчезновения Старградского воя стало понятно, осененным лучше не ездить поодиночке. О главе и подавно нет порывался отправиться вместе, да еще и Даррена прихватить в сопутчики. Но Клесх в ответ лишь рассмеялся, предложив в таком разе снарядить целый отряд с целителями, буди кто захворает, и колдунами будет кто помрет. Посадник побурчал для порядка, но без задора. Самому смешно стало. «Серый убивает людей», — сказал Клесх. «И я знаю, что стаю свою он прячет у вас» в лебяжьих переходах. Лица Дивина и Звана не дрогнули. «Я знаю также, что до той поры, пока не появился у волков этот вожак, столько беды они ни нам, ни вам не приносили». Зван покачал головой. «Больше всего беды нам приносят не серый, а цитадель. Теперь же вы и вовсе взялись пускать под нож всех без разбору, и диких, и остальных». По лету охотник проходил мимо пещер и убил пятерых ребятишек. Они шли погрядеть старую бобровую плотину. Осбра краем глаза увидел, как окаменели на этих словах плечи дивина. «Мимо пещер?» — удивился Клесх. «Напомни мне скудаумному, в какой город он мимо пещер мог проходить?» Ходящие переглянулись, а обережник продолжил. Через тучи щебу и дорог-то нет. Ни один сторожевик в такую даль не потащится. Зачем? Чего там делать, если на десять верст окрест не живут люди? И так забот полон рот. Была нужда по бурелому скитаться без всякой надобности. Дивин бросил быстрый взгляд на вожака и снова угрюмо повернулся к охотнику. «Вера тебе, сам понимаешь, нет!» Клес хмыкнул. «Нужна мне ваша вера!» «Говорю, как есть!» «Детей из лука сняли!» Яростно вскинулся Дивин. «Стрелы ваши мы знаем!» Обережник развел руками. «Не что наши стрелы одни мы пускать можем!» Однако, увидев, как ожесточилось лицо собеседника, добавил, разъясняя. «По лету пропал суэлишский строжевик. Его нашли замученным и привязанным к дереву на распутье». Сам понимаешь, ни стрел, ни оружия при нем не было. Глаз, к слову говоря, тоже. Зван и Дивин помолчали, будто вступили промеж собой в молчаливый спор. Однако лица были застывшие. Клесх не торопил, безмолвствовал, давая мужчинам собраться с мыслями. «Я думаю, Зван, — сказал, наконец, обережник, безошибочно угадывая в седобородом кровососе вожака, — о многом ты и сам давно догадываешься». «Ты серым бок о бок живешь, и не поверю, что соседству этому рад. Поди, хлопот с ним!» Ходящий усмехнулся с горечью. «Как и с вами. Только вот что меня останавливает охотник. Ныне я тебе помогу, а потом цитадель за мою стаю примется». «Да, ежели как серый пойдешь деревни рвать», — твердо ответил ротоборец. «Вот и я о том», — усмехнулся Зван, — «зачем тебе ждать, догадать, если можно всех одним махом серого и нас с ним? В чем разность-то?» «Разность?» — Клесх удивился, однако ответил. «Серый — зверь, одуревший от крови и силы. В нем людское почти угасло, а в вас оно живо, Зван. И в тебе, и в Славине, и в спутнике твоем, верно?» И жизнь свою человеческую вы помните, и тех, кого навсегда покинули, перестав людьми быть, тоже. Помните, каково это бояться нечисти, вас бояться. Смерти по смерти страшного. Вот я и подумал, родня, которая вас схоронила давно, сестры, братья, и дети их, разве заслужили стать едой для безумной стаи? «Уж не тебе, охотник, прародню-то заикаться». — отозвался тот же миг Дивин. — Про детей. Ишь, явился совесть мыкать. Обережник хмыкнул. — Совесть? Плевать мне на вашу совесть, как и на вас. Мне людей сберечь надо, ясно? Если вдуматься, то и вам тоже. Серый-то скоро вас вовсе без пропитания оставит. Уже сейчас народ в легких сумерках по домам хоронится. Торговые поезда редки стали, как самоцветные камни — Люди боятся. А для вас их осторожность значит одно — голод. Да еще оборотни ярица начнут. Их и без того развелось. Волков обычных в лесу меньше. Ходящие слушали эту отповедь враждебно, но со вниманием. И в глазах их по-прежнему отражались глухое упрямство и уверенность, что любая помощь цитадели станет первым шагом к гибели стаи. «Ну, добро». «Поможем вам с Серым», — сказал, наконец, Зван. «А потом что? Дух переведете, да за нас примитесь?» Клесх ответил. «Хотели бы, уже бы принялись. Где искать вас, знаем». «А чего ж тогда?» — с вызовом спросил Дивин. «Что не ищете?» В ответ на этот вопрос обережник сказал, словно бы это все объясняло. «Я видел Славина, видел его жену». Ну и еще сторожевик старградский не жаловался допреж, что зажирают окрестные веси. выходят в переходах вы давно, а деревни окрестные от ужаса не стонут. Тихо тут было всегда, потише, чем в окрестностях той же Славути. Но вот изник чаще серый, и он не договорил, не было нужды. Зван задумчиво смотрел в пустоту, а потом спросил — «Какая же помощь тебе нужна?» Клесх ответил. «Донесите до серого весть, что из Ростыня через цитадель Ищерку мимо серой речки в конце четвертой седьмицы Зеленника пойдет в сторону больших осетищ обоз, и будет на пути обоза старая гать, перед которой путники всегда остановятся на постой. С одной стороны там болото, с другой — лес». А в обозе повезут добро для ярмарочного торга, и народу много. Поведут же его трое ротоборцев. Словом, богатый будет поезд. Одним вам собережниками не сладить, но серый может повести свою стаю, а потом поделить добычу. Вам товар, ему охотников. Дивин и Зван переглянулись. «Коле так, нам придется идти с ним». «Иначе не поверит Но ежели пойдем, попадем в ту же засидку, — произнес Дивин, — и вы накроете всех. А вы не суйтесь ближе, чем на два перестрела, — честно ответил глава цитадели. В горячке разбирать не будем, кто свои, а кто чужие. Держитесь позади, доглядите, да чтобы ни одна тварь не сбежала. Ударите в спину, отомстите». И можете отступить в чащу. Званый Дивен опять переглянулись. И снова казалось, будто они безмолвно беседуют о чем-то своем. Клесх знал, о чем они думали. Каждую мысль. Помогать ли цитадели? Помогать. Падет крепость, некому будет защищать людей. А значит, ходящих ждут голод, одичание и смерть. Можно ли верить цитадели? «Можно. Если охотники и готовят мудреную засидку на осененных переходов то кто в пусти? Дураку ясно, что не поведет зван всех. Да и сам может не идти, отправить других, а с остальными спрятать стаю. Лес большой где-нибудь досхоронится. Нужно ли отказать? Нет. Мир дважды не предлагают. Откажешь ныне, рано или поздно охотники возьмут след». Соберутся единым войском и придут. А значит, опять сниматься с места, искать новое убежище, только неся потери и зная, что окрест шныряют оборотни, пугают людей. Стоит ли отдать серого, как скотину на убой? Кому от этого будет польза? И тут же становилось ясно. Всем, всем будет облегчение. И людям, и ходящим. Здоровый смысл призывал не отталкивать руку протянутую цитаделью, но поверить вековому врагу не получится. Впрочем, до зеленника еще жить и жить, а значит, есть не один день, чтобы продумать пути отступления. Зва, наконец, очнулся от стремительно пролетающих в голове мыслей, вспомнил, как хоронили убитых детей, зло усмехнулся и ответил. «По рукам. Хотите стаю серого?» Будет вам стая серого».